Глава пятая. Первый шаг. Ночь прошла спокойно. Но утром Олег все равно чувствовал слабость. Будильник зазвонил ровно в семь тридцать. Наступил понедельник, и нужно было вставать в школу. Родителей уже не было дома, и в квартире стояла гнетущая тишина. Он с трудом вылез из теплой постели и словно зомби проковылял в ванную. Не глядя в зеркало, умылся.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 Камера без проблем подключилась к его поцарапанному Самсунгу, и на экране с треснувшим стеклом появилось изображение комнаты. Олег поводил камеру из стороны в сторону, рассматривая качество картинки. Оно было вполне сносным. Он отключил камеру, положил ее в карман куртки и торопливо вышел из квартиры.